Голова 15 «Всего лишь очередная неурядица», — проворчал директор, подписывая документы о переводе нового студента. «Господин Кикути еще за это ответит. Уж слишком много просит в последнее время». Тишину нарушил довольно громкий стук в дверь. Директор поспешно спрятал документ в папку, после чего произнес «Войдите». — Господин Акумура! — дверь распахнулась, и в кабинет вошел агент Тиба. — Как я рад вас видеть! — Ого, какие люди! Приветствую вас, Тиба-сан! Директор тут же поднялся и приветственно поклонился. — Что привело вас к нам? Вы тут <как> нечастый гость. — Я уже давно планировал заскочить, дабы посмотреть, как у вас тут все без меня, — противно улыбнувшись ответил агент. «Да вроде все своим чередом», — директор скрыл кривую усмешку. «И все же что случилось?» «Дело в том, что у меня появилось одно дельце. Господин Кикутти сказал, что, возможно, вас это заинтересует». Тибо вытащил большой желтый конверт и положил на стол. «Хм...» Директор развернул его и достал несколько бумажек с фотографиями. «Лаборатория Чешикино-Изуму». «Чем вам так не понравились эти винтовары?» «Они производят очень некачественный метамфетамин. Травят людей. Вы хоть знаете, сколько случаев с летальным исходом было зафиксировано из-за их продукции?» «Это просто недопустимо. Плюс они нарушили правила игры. Господин Кикутти сильно недоволен и говорит, что этих неугодных <кхм> псов стоит ликвидировать». «Ох уж этот Кикутисан! С малолетства умел быть качественным подхалимом!» «И откуда он узнал?» — директор сказал это слово про себя. «В целом все понятно. Новость хорошая. Когда можно приступить к зачистке?» «Каждый понедельник, примерно во второй половине дня, эти подонки закатывают нечто вроде коктейльной вечеринки в своей лаборатории. У них там общий сбор». «Значит, в понедельник. Хорошо». «Я проверю информацию по своим каналам и в понедельник обязательно отправим студентов на зачистку». «Благодарю». Агент вновь поклонился. «О, кстати, Тибасан, до меня дошли слухи, что из-за тайсё сюда нагрянула последняя инстанция». «Да, есть такое. но Ворон слишком многое себе позволяет». «А из-за некоторых личностей департамент сел в ложу». — Мне стыдно за это, — сухо ответил Тиба и опустил взгляд. — Ну, не переживайте вы так. Главное, чтобы маньяк был пойман. Все же он убивает невинных людей. Перспективных, я хочу заметить. Поэтому тут уж не важно, кто паразитов изведет, — пожав плечами, ответил директор. — Мне за департамент обидно. — Оу, это же просто маньяк. «Вы слишком требовательны к себе и своим коллегам. Вы же знаете, что это не просто горько усмехнулся Тиба. «Сколько воронов было за последние 13 лет, а? А еще ни один не позволял себе так много. И разве можно сказать, что мы были не готовы вот за это и стыд на Акумурдону, за нашу безответственность и безалаберность?» «Сын, потерявший отца, будет мстить до последнего», — вздохнул директор. «Что же?» «Был рад встречить, Ибасан. Всего доброго». «И вам всего хорошего». Агент печально поклонился и поспешил к выходу. «Будет мстить до конца», — задумчиво произнес директор. «Занятно. Даже очень». «Никогда не думал...» что когда-нибудь это скажу, но, наконец-то, пятница. Я был так рад этому событию, что с раздражением смотрел на часы в ожидании, когда занятие, наконец, закончится. Оставалось еще пятнадцать минут, потом пара у Керри Сана, и все выходные. Таким образом, каждый волшебник может влиять на другого, то есть наши частицы сейшин «Могут вступать во взаимодействие с частицами, к примеру, нашего противника. Это очень сложная магия», — профессор записал очередную формулу на доске. «И ею могут овладеть лишь самые сильные. В Академии всего 10 студентов, которые смогли полностью овладеть техникой цепи». «Итак, поясню, о чем старик рассказывал нам сегодня». С каждым занятием преподаватели все больше уходили в сложную терминологию, поэтому я автоматом делал себе выноски на более простом языке. Техника цепи – это одна из сложнейших атак, которую мы будем проходить ближе к Рождеству. В чем ее соль? Волшебники могут взаимодействовать с частицами в теле другого метачеловека и использовать это в своих целях. К примеру, после боя с Маруямой княжна применила ко мне технику цепи, от отчего я не смог пошевелиться. Мощные чары. Также с ее помощью можно выключить любой орган человека. Защита против цепи еще сложнее, чем сама техника, поэтому ею овладели и вовсе три человека из всей академии. В общем, с ней явно шутки плохи. Можно убить одним щелчком пальцев. Хм такэда внимательно оглядел нас. «Что-то вы сегодня какие-то рассеянные. Неужели так влияет пятница?» Мы лишь промолчали. «Молчание — знак согласия», — вздохнул профессор и сел на небольшой коврик. «В таком случае смешение частиц перенесем на следующую неделю, когда вы будете более настроены на учебу. А сейчас можете просто посидеть и поговорить о высоком» ага как будто все так сразу и начали говорить в гробовой тишине мы просидели оставшиеся пятнадцать минут и поблагодарив старика отправились к выходу итак первая неделя в академии близилась к своему логическому завершению не скажу что я всем доволен ибо учеба все же сложная Пока что у нас были только магическая теория, контроль чувств, практика стрельбы, экстремальное вождение и, конечно же, практика по управлению КАФ. Как выяснилось, Керри Сан специально запугал нас, ибо времени мало и схватывать нужно было на лету. Я все прекрасно понимаю, но были у меня на этот счет двоякие чувства. С одной стороны, участвовать... В линчевательных операциях затея так себе, но с другой стороны... А где я еще смогу попрактиковаться в пилотировании КАФ? Так что тут, как и всегда, есть плюсы и минусы. На теории магии мы все больше углублялись в изучении Сейшина. Однако практическая часть магии с профессором Ято должна была начаться только со следующей недели. То есть... У нас сейчас нечто вроде вступления, знакомства со сложным и таинственным миром магии. На занятиях по контролю чувств кролик рассказывал нам о самых сильных проявлениях эмоционального фона человека. Кстати, как выяснилось, любовь бывает химической и ментальной. Химическая более глубокая, и вызвать ее очень сложно. Она оставляет яркое эхо, поэтому... «Влюбленного человека будет проще отследить. Неплохая такая зацепочка на будущее. Ментальная же любовь более поверхностная. Ее можно вызвать при помощи некоторых манипуляций с магией. До сих пор вспоминаю, как только Кролик спросил, кто хочет узнать подробности, все девочки и Сузуму двинулись к нему. Преподаватель был очень горд собой и потом еще долго тешил свое ЧСВ. Кстати... Насчет Сузуму. На следующий день после того происшествия он со мной не разговаривал. Подрали его знатно. Шею скрывал элегантный шарфик. Видимо, Зазноба решила пометить свою жертву. Правда, Кин и Миеко заметили перемену в наших отношениях, и мне пришлось провести с Сузуму разъяснительную беседу на тему того, что выпихивать меня вперед не нужно. В общем, мы извинились перед друг другом и... Помирились, ведь на обиженных, как известно, в воду возят. Я ему так и сказал. Не отрицаясь, что поступил довольно жестоко, но разве я говорил, что буду абсолютным паенькой Вроде как с Хидеки они начали встречаться. Девчонка умеет добиваться своего. Практика с пистолетом была стандартной, ничего нового. Я стрелял из «Орла», а все остальные лишь восхищенно поглядывали в мою сторону со своими глоками. Я им даже немного завидовал. По вождению добавился мотоцикл и еще одно нововведение исключительно для меня. Госпожа Герц сказала, что я вытворяю с покрышками чарджера полнейший кошмар и что все это больше похоже на расточительство. Поэтому мне дали индивидуальный автомобиль». Эх, все-таки выскочка. Ну, сейчас не об этом. Дали мне самый обалденный гоночный болид из всех, что только можно было найти в стране восходящего солнца — Сузуки Ляна. Для тех, кто не в курсе, малолитражный автомобиль бюджетного класса. Из модификации там было лишь спортивное кресло для водителя. И на этом все. Да, двигатель объемом 1,4 литра, 90 резвых кобыл м м восхитительная тачка. Сначала было немного стыдно, но, возможно, это была карма за то, что я так жестоко отомстил Сузуму. И что самое интересное, я забыл об одной важной вещи. Об одной очень важной вещи. Вечером в четверг, когда занятия были далеко позади, я направлялся к себе в комнату, чтобы немного поработать над новым направлением видео в интернете». Китсуна сделала все гладко. Мое шоу, ну, как мое, то, что я придумал с обзором видео, в первый же день набрало полмиллиона просмотров. В целом это очень неплохой результат, так что будем двигаться дальше. С третьего выпуска подключим рекламу, и наш друг станет торговать лицом. Но сейчас не об этом. Шел я, значит, к себе в комнату, никого не трогал, как вдруг увидел толпу парней. Я заинтриговался, подошел поближе и увидел, что княжна и меч Камата решили попить чай на лужайке между общежитиями. Конечно, толпу заметили, но императорская особа была выше этого. — он там, там, ты видишь, она пьет чай! — истекая слюной, воскликнул Сузуму. «Да, — Да-да, я вижу, что она пьет чай, — обреченно вздохнув, ответил я. — ну Зомби, не иначе. Кстати, я тут ненароком подумал, а, может быть, княжне просто нравится подобное внимание. Слышал, что девушки заряжаются от этого энергией. Хотя, возможно, она просто привыкла, и ей было все равно. И я обошел толпу вожделевших фанатов, которые готовы были простоять тут вечность ради своей богини, и, направляясь в комнату, резко вспомнил. Княжна, наказание, клуб, павлик. Сценарий «Пятница» Кардан Василевской. «Черт! Садовая моя голова! Это ж надо было забыть про сценарий!» Я стартанул в сторону общежития с неимоверной скоростью. Забежав на свой этаж, я увидел очень странную картину. Масаши выходил из комнаты Сугавары. «Интересно! Очень интересно!» Но у меня сейчас нет на это времени. Массаж и парень, а Сугавара очень приятная девушка. Когда не накрашена, как стандартная страшилка из второсортного фильма ужасов. Итак, я вернулся в свою комнату. Нужно два сценария. За один вечер. И это просто жесть. Вот что я сейчас напишу. Прежде чем сесть за ноутбук, я полил эвкалипт. В осенний период ему нужно было много воды так сугова рассказала. А после я, наконец-то, сел за сценарий и начал соображать. Соображал долго, часа три. Казалось, что голова вот-вот взорвется от перегрузки. С одной стороны, я могу забить и написать первый подходящий сюжет из того, что видел в прошлой жизни, но как же моя хотелка. Мне, правда, было стыдно за то, что я до сих пор ничего не придумал сам». Я пользовался уже готовыми идеями, готовыми мелодиями, готовыми бизнесовыми ходами. Все было сделано до меня, и от этого возникало ощущение какой-то неполноценности, что ли. «Так, ладно, сейчас речь идет не о том, что я хочу. И вообще, мне было интересно, а если Павлик вышвырнет меня из клуба, то какое наказание придумает княжна?» В этот момент в кармане завибрировал мобильник. «Привет. Не забудь про сценарий», — гласило сообщение. «От ее высочества. Она что, мысли читает?» «Кстати, если вылетишь из театрального клуба, пойдешь в кикбоксинг. Я так решила», — гласило второе сообщение. «Черт! Она точно читает мысли». Я представил, как суговара принимает меня в клуб, и они всей толпой нападают на мою тушку, пытаясь доказать свое превосходство. По телу пробежала дрожь. Ужас! Теперь речь шла уже не о моих хотелках, а о самом натуральном выживании. Девчонки меня сожрут, поэтому я просто решил сделать все по красоте. В итоге... Я написал два сценария по предложенной тематике. Для первого, который должен был быть глубокой драмой с элементами мистики, я решил, что отлично подойдет шестое чувство. Про местного Брюса Уиллиса я ничего не слышал, но, может быть, они смогут изобразить хоть что-то похожее. А вот со вторым я думал долго. В Японии этого мира весьма специфический театр. Можно сказать, что он для очень искушенного зрителя. Все же среди постановок больше преобладают русские и европейские. Но, опять же, большинство зрителей будет из Японии. ай к черт, все!» Я вздохнул и напечатал заголовок. «Стальной алхимик». После бессонной ночи я все же сдал два сценария Павлику. Он принял их не, хотя и очень брезгливо. Большинство товарищей из клуба тихонько радовались за меня. Что же, теперь будем ждать понедельника. Посмотрим, что этот господин премия Тони скажет по поводу моих произведений. За шестое чувство я вообще не переживал. А вот история про Элриков тут уже на вкус и цвет. Последним занятием в пятницу выпала практика скаф Все было отлично, если не считать дикой боли во время синхронизации. Одно радовало. После того, как иголки вытаскивались, ничего не болело. А про синяки Керри Сан сказал, что со временем тело привыкнет и все пройдет. «Ну уже Чего встали, как оглобли!» — прокричал Керри Сан и с размаху долбанул брусники по шлему. «Живее! Живее!» Некоторые моменты тренировки выглядели довольно забавными. На этот раз мы играли в нечто вроде... Вышибал, то есть отряд разделился на две команды, в одной было десять человек, а во второй пять, те, которые десять, стояли во внешнем круге, а те, которые пять, во внутреннем. Сначала бегали, потом швыряли во внутреннюю команду мячиками для волейбола, а те, в свою очередь, старались ловко увернуться. Было весело, но мячик мало чем напоминал вражескую пулю. «Итак, а теперь поднимите руки те, кто почувствовали усталость», — спросил керри -сан. «Никто не поднял. Я вообще чувствовал себя на подъеме». «Очень хорошо. Что обозначает, что вы можете пользоваться стандартным режимом костюма довольно долго. А теперь давайте поговорим об энергии. У костюма нет батареек или же отдельных аккумуляторов. Пилот сам питает каф своим сейшином». — Сразу хочу сказать, что костюм не дает вам какую-то гарантированную силу. Он лишь приумножает то, что у вас есть. Именно поэтому тот, кто внимательно читал инструкцию, заметил частое использование слова «примерно». — Простите, — Мияко подняла руку, — а что будет, если сейшин закончится? — Ну, давайте по порядку. Все заметили значок молнии, он в правом верхнем углу. Так вот, это индикатор. Пока молния зеленая, с вами все будет хорошо. Для очень трус... Э, дотошных там даже есть примерный расчет оставшегося времени использования. Какого черта я все это объясняю, если это идет в самом начале инструкции? В общем, можете попросить систему показать расчетное время до критической точки. Когда ваши силы на исходе... «И желательно, я еще раз повторю, желательно немного передохнуть. Молния загорится оранжевым цветом. Если оранжевый цвет, пора закругляться. Все запомнили?» «Да, «Отлично. Итак, госпожа Нисимура» интересовалась что же будет, если по каким-то причинам пилот оказался настолько безалаберным идиотом, что не посмотрел на остаток своего заряда перед боевым вылетом. А произойдет нечто непоправимое, возможно, даже критическое. Когда молния загорится красным, то можете попрощаться с жизнью. Это обозначает, что весь ваш сей шин закончился». И костюм высасывает в буквальном смысле слова вашу жизненную энергию. В ушах начинается дикий шум, мысли сбиваются, сердце превращается в Майкла Флетли, что отбивает чечетку. — А затем — бомс и пилот умирает? — спросил Кенджера. — Не совсем. В каждый костюм перед боевым вылетом встраивается специальный медицинский модуль, что будет поддерживать вашу жизнь. Но это временно. И только чтобы выполнить задание до конца. А по возвращении на базу... Если вы, конечно, сможете в таком состоянии вернуться, все зависит от медицины. Успеют вас спасти, не успеют. Это уже дело случая. Поэтому зарубите себе на носу. Всегда проверяйте количество энергии, перед вылетом, чтобы уровень энергии был в норме. Не забывайте медитировать перед моими занятиями. Если вы увидите меньше восьми часов при стандартном режиме работы костюма, даже не высовывайтесь. Подойдите и покажите результаты мне. Я не допущу вас до практики. и за это вы будете драй-то ли этой академии в общих корпусах. Всем понятно? И... Мияка поморщилась... — Я не слышу. — Да, Керри, Хм, я заинтересовался. — Няшка, активировать помощь пилоту. — Включено. — Что вас интересует, господин Ичиро? — Подскажи команду для того, чтобы посмотреть оставшуюся энергию. — Это костюм последнего поколения. Просто воспользуйтесь интерфейсом. — О, спасибо. Я открыл молнию и обомлел. — Сто тридцать семь часов работы в стандартном режиме? «Хм, недурно!» — Матедзуки-сан воскликнул Керри-сан. «Кстати, это касается всех. Система управления, как я уже говорил, представляет собой искусственный интеллект. Он очень ограничен, но, тем не менее, учиться может. Поэтому в костюмах нельзя болтать не по делу. Это захламляет память системы. Все усвоили?» «Да, Керри-сан. Очень хорошо». И что хотелось бы добавить. Во время активации ускорения вы увеличиваете энергопотребление в три раза. В три раза! То есть сразу же делите остаток на три. Во время использования бустеров для прыжков энергопотребление увеличивается в два раза. И при использовании летных движков, внимание, энергопотребление увеличивается в пять раз. «Всем понятно?» «Да, Кириса, на следующей неделе будем учиться летать. Так что готовьтесь, ибо падать вы будете, как шишки по осени, свободные». Пара наконец-то закончилась. Я узнал много нового про костюм. Да и вообще эта неделя была очень богата в информационном плане. Впереди меня ждали выходные. По правилам Академии, первые две недели студенты могут уезжать в город только в субботу утром. Возвращаться же исключительно в воскресенье вечером. Почему именно так, черт его знает. В общежитии опять началась тусовка. Чтобы не попасть под раздачу, я решил взять ноутбук и пойти на лужайку. Нужно было проверить почту и посмотреть сроки по договорам. Увы... Из-за того, что по будни придет в Академии, работать мне приходится в выходные. Перспективка так себе, но что поделать. Мне еще свою организацию создавать и на ноги вставать. Кое-как миновав ползучий хаос Миекотян, что хотел утащить меня к себе в комнату, я вышел на улицу и под багряные сумерки заката направился на лужайку. «Эх, осенний ветер потрясающий, Даже воздух становится каким-то невероятно терпким, как восточная пряность!» Придя на лужайку, я увидел огромное количество студентов. Тут были гаммы, беты и даже альфы. Найдя свободное местечко под Сакурой, я пристроился туда и открыл ноутбук. «Кстати, Я успел заметить, что когда мне нужно сделать что-то срочное по работе, кто-нибудь обязательно придет и будет отвлекать. Только я настроился на рабочий лад, как тут же началось. — Матидзуки-сан, доброго вечера вам! — пропел ласковый и очень приятный голосок. Я поднял глаза и увидел княжину. — И вам не хворать, ваше высочество? Я закрыл ноутбук, поднялся... И низко поклонился. «О, вечером можно без поклонов. Я могу присесть?» «Конечно. Благодарю». Княжна поджала юбку и уселась рядом с торчащим корнем. «Матидзуки-сан, я хотела спросить, а как вы относитесь к Российской империи?» «К Российской империи? Я был удивлен такому вопросу. Ну, в целом, крайне положительно. А что такое?» «Мне просто интересно ваше мнение», — ответила княжна. «Хм, понятно. А где Альбедо?» альбеда это кто?» — удивленно произнесла девушка. «Так звали одного персонажа из манги. Она что-то вроде защитницы». «Поняла. У Асами дела в клубе. Да и к тому же я не могу отнимать ее время вечно». «Ну, это ее работа». «На самом деле нет». В семье Камата очень хорошие доктора. Мы давно с ними дружим. А сами я знаю с раннего детства. Не имею понятия, кто ей вбил в голову, что она моя защитница, но это порой напрягает. Я хочу простых, теплых отношений с друзьями. Ее высочество мило улыбнулась и взглянула на меня теплыми изумрудными глазами. А вот вы не очень-то дружелюбны, Матидзуки-сан. Ого, даже так я почувствовал что-то неладное. Нас в буквальном смысле слова испепеляли взглядами все присутствующие на полянке. В воздухе почувствовалось напряжение. И именно улыбка княжны стала прохладной. впредь будьте так добры, отвечайте на мои сообщения, иначе я буду расценивать это как личное оскорбление». «Прошу меня простить. Я был так взволнован тем, что вы написали мне. Не врите!» — княжна с грустью вздохнула. И она терпелась в жизни слишком много лжи. Настолько много, что даже для члена императорской семьи это слишком. «Хорошо. Я прошу прощения, что не ответил вам. Впредь я обязательно буду иметь удовольствие писать вам в ответ». «Давайте без сарказма, мать отцу Кисан. Все же вы разговариваете с принцессой». Девушка хитро улыбнулась. «Я могу сделать так, чтобы ваша репутация рассыпалась, как карточный домик. Хотите, чтобы все эти люди вокруг попытались на вас напасть? Я могу обеспечить». Казалось, что княжна пытается меня загипнотизировать. Ее лицо было ближе и ближе, от чего мне стало не по себе. И что самое главное, все вокруг тут же начали злиться, напряжение росло. Было глупо с моей стороны не понимать что принцесса отлично манипулирует своими преданными фанатами. Я вас понял. Будем дружить. Правильный выбор Матидзуки-сан, прошептала девушка и учтите. Больше я таких ошибок в свой адрес не потерплю. А вы опасная. По крайней мере, я не наивскиваю маньячик на своих друзей, хитро улыбнувшись, ответила ее высочество. Это был акт холодной мести, не более того. — А вы уверены, что Фудзита-сан справится с последствиями? Тарантул, которому вы, шутки ради, скормили этого наивного хомячка, может в мгновение ока испортить его жизнь. — Я думаю, что Сузуму-кун все разрулится. — Они же начали встречаться. В глазах княжны загорелся жутковатый огонек. — Как начали, так и закончат, — сухо ответил я. — В мире аристократов... «Не все так просто, Матидзуки-сан. Возможно, об этом прознают их родители. Главы кланов найдут взаимную выгоду в их браке и начнут давить. Очень сильно давить. Лицо княжны внезапно стало совершенно безразличным и ничего не выражающим. Когда ты должна выйти замуж или должен жениться из-за интересов семьи, тебя скорее сосвету сведут, нежели войдут в положение. Я ничего не хочу вам сказать». «Нет, просто на будущее запомните, что такие шутки могут очень плохо закончиться. Понятно?» «Да, ваше высочество. Очень хорошо. Будьте осторожны, Матидзуки-сан». Княжна резко поднялась и отряхнула юбку от нескольких желтых листиков. «В этой академии лучше дружить, чем враж «Не успела она договорить, как из ее живота донеслось довольно громкое урчание». Княжна буквально замерла, а все вокруг с интересом смотрели в нашу сторону. «Блин! Она что, краснеет? Господи!» Я обреченно вздохнул и произнес. «Прошу извинить мой живот. Видимо, ужин оказался тяжеловат». «Ничего страшного», — Матидзуки-сан процедила ее высочество. «В следующий раз следите за своим рационом внимательнее. Берегите здоровье». «Благодарю!» — я почтительно кивнул. «Что съела госпожа царская моська? Теперь за тобой должок!» Как только княжна поспешно удалилась, я направился в общежитие. Эти взгляды в любом случае не дадут нормально поработать. Плюс кто-нибудь мог подойти и что-нибудь ляпнуть из ревности. А я же за ответом в карман не полезу. И потом начнется война. Зачем мне лишний геморрой?» Зайдя в холл, я прочувствовал на себе всю мощь местной аудиосистемы. Тусовка шла полным ходом. Кто-то опять растекся по стеночкам, девчонки исполняли ритуальные танцы во имя богини плодородия, а Сузуму, все так же добродушно улыбаясь, стоял за барной стойкой. «Нужно по-быстрому шмыгнуть в свою комнату, чтобы меня никто не поймал». «Кстати...» Староста опять тусовалась в компании своих боевых подружек. Я застрел на этой особе взгляд только потому, что к ней галантно подошел непонятно каким образом очутившийся здесь массаши Он что-то прошептал ей на ухо, и та, по-девчачьи хихикнув, направилась за ним. «Эх, молодость!» «Сегодня надо выспаться, ибо в выходные было много работы». Только я коснулся головой подушки, как тут же разнеслось звонкое «Тук-тук-тук». «Да что же это?» — выдохнул я и, поднявшись, направился к двери. «Кто там?» «И-и-и, раздался голос Мия Котян. «Выходи гулять!» о я открыл дверь, и ко мне в комнату буквально ввалились Миека и Кин, что были в весьма пушистом настроении. «Дорогие леди, прошу меня извинить, но у меня завтра важный день. Хочу как следует выспаться, так что гульните там за меня, да как следует». Я вытолкнул девчонок из комнаты... И попытался закрыть дверь, но Кентян, на удивление, ловко подставила ногу в проем и с силой дернула на себя. — Матидзуки, сан! Мы так не договаривались! А ну, выходи! — О, да! Малышка во хмелю превращается в настоящую тигрицу, облизнувшись, промурлыкала Миеко. — Давай, чиракон тебе понравится! — Но нет, и суда нет, дорогие мои. Всего хорошего! — «Ну, пазяю!» Вот это было против правил. Девушки сделали глаза, ну, прям как у кота из Шрека. Похоже, они не намерены сдаваться. «Девчонки, что мне сделать, чтобы вы от меня отстали?» «Каков подлец! Подкупить нас вздумал!» Кентян буквально упала на меня и обняла за живот. «А это хорошая идея. Пойдем выпьем по стаканчику чего-нибудь». И ты свободен. Идет?» Миека хитро прищурила глаза. «Не-не-не-не-не, я уже все это проходил». «Ой, Чирокун, я думала ты истинный мужчина, дал слово, и теперь вот так просто отказываешься». Миека также обняла меня, выжимая кентян еще сильнее в мой живот. «Меня таким не возьмешь!» — Что бы ты ни говорил, мы все равно не уйдем отсюда, пока ты не спустишься с нами. В противном случае вечеринка переедет в твою комнату. — но только не это. Придется сделать вид, что я выпил, а самому не пить. — Это единственный вариант, чтобы от меня, наконец, отстали эти пьяные женщины. Так и сделаю. В общем... Одно могу сказать точно. Женщины — очень опасные существа. Я поспал всего четыре часа, а то и меньше. Проснулся еле-еле. Куцуны должна была заехать за мной с минуты на минуту. Я по-быстрому собрал вещи, полил эвкалипт и направился к главному входу. Благо, что в этот раз никто не уснул в моей комнате. Вроде как девчонки объединились и пошли тусить к Мие ко всей толпой, а парни так и остались в холле. Когда я выходил, то видел некоторых участников ночной вакханалии, мирно посапывающих прямо на полу. И это золотая молодежь. Дети аристократов, головенствующих в империях и княжествах. Да уж, эта академия свободнее, чем я думал». Когда я перешел через мостик, то увидел, как распахнулись двери местного гаража, и оттуда вальяжно выехал темно-фиолетовый русобалт. Стильный кабриолет, что стоит, ну, ну, как гонораж со всех моих песен, умноженные на два, если не больше. В этом мире русобалт — одна из самых дорогих марок машин, ручная сборка в Петербурге. Стоимость самого дешевого спортивного купе составляет порядка 20 миллионов йен. Это если на имперский рубль, где-то около 17 миллионов. И если на американский доллар, то порядка 50 миллионов. Да, машинки не из дешевых. А тут еще и кабриолет. Шик! Княжна, словно моднявая француженка, поправила дорогущий платок, что закрывал ее голову, и остановилась возле меня. «Домой, Матидзуки-сан?» «Ага, что-то вроде того. Классная тачка. Это...» «Ай, это так, чисто на выход. Покататься в одиночестве по шумным улицам Токио. Дома я предпочитаю ездить на электромобиле». «Ладно, что хоть не в карете». Забавная шутка, но в карете укачивает. Что же, не опаздывайте в воскресенье в общежитие. «Всего вам доброго, Матидзуки-сан». Княжна вновь одарила меня обворожительной улыбкой и, щелкнув коробкой передач, поехала вперед. За ней тут же выехала невообразимая делегация из двадцати пяти черных машин. Покататься в одиночестве по шумным улицам Токио, значит. Ладно. А народ потихоньку подтягивался. Кто-то направлялся в гараж, а кто-то так же, как и я, ждал, когда их заберут папики или мамики. Я про себя назвал их «Общество бесправных». Но ничего. Вот получу права, сразу же куплю себе что-нибудь интересное. Может быть, забить на все и просто купить чарджер? Хотя нет, это слишком банально. Да и где в Японии искать на него запчасти? Как получу, там и посмотрим. И, наконец, с диким ревом мотора на подъездную дорогу выскочила агрессивная черная «Ауди». Только я хотел обрадоваться, как за ней выскочило еще с десяток черных седанов. Блин, зачем она взяла с собой кортеж охраны? Дело в том, что якудзы очень щепетильно относятся к вопросам автомобилей. Как правило, это С-класс. Возникает вопрос, что же такого отличительного от обычных мажориков? Начнем с того, что японская мафия обожает нестандартные номера для машин. Это сильно бросается в глаза. Плюс, стоит добавить, что члены якудзы стараются делать своим автомобилем легкий тюнинг формата VIP-стенс. Я же считаю подобное отношение к дорогим автомобилям непозволительным. И вообще, за глаза называю подобные машины пузатерами. В общем, на меня уже озадачено поглядывали все бесправные, что дожидали своих встречающих. Еще бы, не каждый день увидишь такую толпу клана якудза И Чироку набрадованно воскликнула к и, выскочив из машины, подлетела ко мне, словно тайфун. «Доброго дня вам, Китсуна-сама!» Я поклонился, но Редзю лишь изобразила недовольство и жестко стиснула меня. «Какая я тебе сама, а, негодник, белобрысый?» — профорчала она. «Китсуна, моя репутация!» — прокряхтел я, но было уже слишком поздно. В общем, после того, как меня прилюдно затискали... Мы сели в машину и двинули в сторону города. «Ой, да ладно тебе!» Пускай думает, что старшая сестренка соскучилась по своему младшему братишке. «Весь насупился, как супленок!» — усмехнулся Средзю. «Ага. Ты знаешь, через что мне пришлось там пройти?» «Ой, да! Зато теперь они увидели, что с тобой шутки плохи! Это якут за детка!» «Да уж, теперь они вообще меня бояться будут!» а я хотел на будущее контактами обзавестись тебе меня мало кетцуна тут же побледнела а в ее душе что то хрустнуло ну ты же не всемогущая как же и чего я не могу сделать о нужно было заканчивать этот пустой разговор он за локоть себя укусить ах ты мелкий вообще то сто семьдесят четыре сантиметра Это выше, чем стандартный рост среди японцев. Плюс, если ты снимешь свои каблучищи, то будешь ниже меня. Видел бы ты сына у моего двоюродного брата. Такой дыл вымахал. Кстати, вроде как он тоже в эту академию пошел. По крайней мере, мне так сказали. Кстати, Китсу сан я улыбнулся и взглянул на нее. Почему ты мне раньше ничего не рассказывала об этом? Потому что всему свое время экономия... «Мы в Японии, поэтому, когда захочу, тогда все расскажу. Понял?» «Какие мы важные!» — усмехнулся я. «Кстати, видел твою фотографию в Аллее Славы. Милая форма, да, и и шикарный шпагат. Ух ты, мелкий!» Порой мне казалось, что Редзю нужно было срочно задуматься о детях. «А что? Деньги у нее есть, охрана, сколько хочешь». Но, видимо, проблема была в том, что она просто не могла найти себе достойного мужчину. Я редко видел ее с кем-то, кроме ее парней из охраны. «Чему это я?» «Ах да, пока мы ехали домой, Реззю завезла меня в кафе мороженое, потом погулять в парк, а затем... А затем... Мы даже сходили в кино. Нет, фильм, конечно, неплохой, но, блин, я очень спешу домой. Китсун-сан». «Ты сегодня чрезмерно заботливой», — произнес я, когда мы вышли из кинотеатра. «Прости, Неканоми, но, во-первых, я соскучилась, а, во-вторых, у меня отобрали всех детей, о которых я мечтал заботиться. Абсолютно всех. Братишка умер, племянников держит от злобной тетушки Китсуны подальше, так как она, видите ли, бандитка. Только ты моя отдушина, Неканоми. Мне уже восемнадцать». «Для меня ты всегда будешь тем милым злобным мальчиком в баре со взглядом голодного медоеда, готового вцепиться в глотку Ну, спасибо. Поэтому терпи, не Некануми. Тебе придется проводить со мной время, как и раньше». «Как раньше не получится, сама понимаешь». «Кстати!» — Рейзю хитро улыбнулась и сощурила фиолетовые глаза. «Ты же говорил о том, что не задержишься в Каганэнухоше больше двух месяцев». «И я сейчас так думаю». «Хм, а ты на каком факультете?» «Пилотов и операторов». «Серьезно?» Рейдзю была действительно очень удивлена. «Надеюсь, ты оператор?» «Пилот». «Бедное дитя!» Девушка буквально стиснула меня. «Я поговорю с директором». «Никаких поговорю!» «Все, Китсуна-сан, я уже выбрал для себя, что эти два месяца буду осваивать костюм». «А ты в курсе, что пилотов отправляют на специальные задания по зачистке? Это как злая собака и мягкая игрушка. Вы будете жестоко расправляться с людьми. А ты же у нас против насилия, чистая душа?» «Ох, а я помню, сколько ты ворчал после того случая, когда забил бандита молотком. Не напоминай. Ну, в общем, это не школа благородных девиц. Тут воспитывают солдат в элитную армию великих государей». Студенты сами должны понимать, что они идут умирать во имя страны, понимаешь? Ой, да никто там не умирает. Вообще-то, смертельных случаев в Академии каждый год не один десяток. Ну, это уже, скорее всего, из-за неосторожности самих студентов. Кто ваш куратор? Сакай, сенсей. О, это хорошо. Какой костюм взял? Князя. Отлично. Если вдруг на заданиях возникнут проблемы, позвони мне мы с ребятами приедем и все решим понял меня редзю заглянула мне в глаза да мамуля погоди девушка тут же нахмурилась ты что паразит, меня только что стархой обозвал Ну, бывают же красивые молодые мамы разве нет ур ур не экономии сестренка максимум старшая понял меня а то смотри мне редзю выдохнула и вновь сделалась белой и пушистой «Так, о чем это я? Магия, штука полезная. Особенно в бою. Почему ты не хочешь отучиться там все четыре года?» «Что, Китсуна-сан? Я за четыре года смогу раскрутить свою корпорацию. Не хочу терять это время в Академии для волшебников. Я не маг. Я хочу быть просто богатеньким засранцем, который живет в свое удовольствие». «Фу, какие низкие у тебя мечты. Ну, какой есть. В общем...» «Не для меня это все». «Хорошо. А у нас не получится сколотить компанию. Ну, к примеру, нанять музыкантов, которые будут играть по твоим нотам. Менеджеры у меня есть. За управление тоже есть кого посадить. А если что-то пойдет не так, а я в этой академии, я думаю, что лучше отлаживать все процессы лично. Ты, Неканоми, подумай о моем предложении». «Переспи этой мыслью, а потом позвони мне и скажи свой вертикт». Договорились? Китсуна мило улыбнулась. «Я тебя понял». «В принципе, вариант Редзио не такой уж и плохой. Но, опять же, это все на словах. Конечно, я доверял ей, как никому другому. Однако стоит отметить, что если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам». «А сейчас я, наконец-то, очутился дома». Если честно, то я успел по нему соскучиться. Суббота прошла очень интересно и крайне насыщенно, особенно если учитывать то, что за пять часов я каким-то чудом смог записать аж три качественных трека. Думаю, заказчики будут довольны. Если завтра ничто не будет меня отвлекать, то успею доделать оставшиеся восемь, и, возможно, в следующие выходные смогу нормально отдохнуть». Как только моя голова коснулась подушки, началась самая натуральная дичь. Я провалился в сон, и поначалу все казалось более-менее адекватным. Правда, потом я резко очутился в детской кроватке. Сверху висели погремушки в виде циферок и драконов. «Посмотри!» «Я не видел этих записей с тех самых пор, как у Цубасы Сана родилась девочка». «Такая миленькая», — произнес молодой мужчина с золотистыми волосами. Хм, «Вроде стандартный японец, но было в его лице что-то странное». «Милая ты здесь?» «Да-да, у кроватки Ичиро открутился болтик». «Закрутила», — ответил приятный женский голос. «И рядом со мной появилась очень красивая девушка с ярко-золотыми волосами». «Ичиро...» Ты у мамы такой красивый Так бы тебя съела Мне оставь Усмехнулся мужчина И тоже подошел к кроватке Ты будешь самым сильным волшебником Из всех существующих На вид ему было около 30 Довольно улыбчивый Ютака, мы же договорились Что пока не будем об этом говорить Улыбка исчезла с лица девушки Да, но время играет Не в нашу пользу Проект «Ведьмак» должен сработать. И Чаро будет первым в своем роде, самым уникальным. Но это же опасно, Диана. Я понимаю. Понимаю, что ты боишься, но выбора нет. Либо мы навсегда потеряем его, либо попытаемся. И Чаро будет новой надеждой для таких, как мы. Он поведет всех к свету, понимаешь? Счастливое будущее. Судя по контексту, это... Мои биологические родители. Вернее, не мои, а моего тела. И, видимо, со мной творится что-то совсем плохое. Иди сюда, моя радость. Диана аккуратно взяла меня, а я потянулся к ней и... Мои руки. Они были покрыты черными венами, а кожа вообще имела сероватый оттенок. Что это за фигня? Диана, я... «Очень люблю тебя и не хочу делать что-то без твоего ведома», — произнес Ютака. «Ты помнишь, что было, когда мы тестировали первого ворона? Он превратился в бездушную куклу без воспоминаний, биоробот, машина, без чувств, эмоций, без жизни. Я не хочу, чтобы малыш Ичиро превратился в такую же бездушную куклу». Субаса-сан сказал, что на подходе второй ворон. «Он должен быть лучше. Мы решим этот вопрос, я обещаю». «Это мутация, Ютака! Это все из-за меня!» — вздохнула Диана. «В том, что твои гены оказались немного иными, нет ничего страшного. Всему в мире есть место, помнишь?» «Посмотри на Ичиро. Я так виновата перед ним!» «Диана!» — мужчина нахмурился. «Я спасу Ичиро! Ради него! Ради тебя! Ради будущего всего человечества!» «Ой!» — зазвонил телефон. «Большой такой!» Я уже и забыл, что мобильники раньше были такими громоздкими. Да, профессор Митюдзуки слушает. А? Здравствуйте, инспектор Сибата. Да. Да, я все понял. Где он? Хорошо. Спасибо большое. Передавайте огромный привет такаши Он у вас хороший парень, да? Да, спасибо. И вам того же. Всего доброго. Ютака положил телефон на стол и тяжело вздохнул. «Что там?» – обеспокоенно спросила Диана. «Первый ворон нашелся. Он сбежал в заброшенный Дендрарий на востоке Токио. Помнишь, где были свободные земли? Их, по-моему, мой император приватизировал. Или принц. Не помню. В общем, он в тех развалинах. Не знаю, почему его туда так тянет. Там умерла его биологическая мать несколько лет назад. Возможно, поэтому... Как вариант... Ютака подошел ко мне и чмокнул меня в лоб. «Ичирокун, не унывай. Будь мужчиной. Мужчины никогда не вешают нос. Никогда. А если тебе еще и передастся мой хацуден, то ты вообще будешь непобедимым». «Ой, да заливать-то», — усмехнулась Диана. «Когда клетки дозреют? Думаю, что где-то через год». «Я сейчас быстро съезжу до Дендрария, заберу парнишку, отвезу в лабораторию и вернусь. Нужно переделать ключи. Я не думал, что мутация ворона пойдет в такое русло. Возвращайся скорее». В глазах Дианы было столько любви и теплоты, что я даже немного завидовал Ютаке и настоящему Ичиро. «Да, дорогая, я люблю тебя», – мило улыбнувшись, ответил мужчина. «А я люблю тебя». «Но Ичиро я люблю больше», — хитро произнесла девушка, укачивая меня на руках. «Ой, мое сердце разбито! А знаешь что? Тогда я люблю и Ичиро еще сильнее, чем ты! Вот так! Иди уже, сумасшедший ученый!» — улыбнул Зиана и, покачивая меня, повернулась в сторону кроватки. Но В этот момент Ютака осторожно вытащил из стола пистолет и скрылся за дверью. Я резко открыл глаза и понял, что пропотел еще сильнее, чем когда мне снились кошмары из прошлой жизни. Невероятно. Так значит, биологические родители моего тела — японец и европейка. Но это не точно. Я подумал, что Диана откуда-то из Европы только из-за акцента. И вообще, что это было? Просто сон или воспоминания? Кстати, я слышал про этот дендрарий на окраине Токио, заброшенное здание середины двадцатого века. Принц в последний момент отозвал строителей, и объект заморозили. Судя по всему, навечно. Почему так получилось, по сей день остается тайной. Я налил себе виски в стакан и подошел к окну. А в академии спалось лучше... Может быть, из-за того, что там постоянная загруженность. Хотя не сказать, что суббота прошла прямо так уж на расслабоне. Осушив стакан, я покурил в открытое окно и направился спать. Все же на воскресенье тоже нужны силы. Последний выходной пролетел быстро. Я успел записать восемь композиций и отправить заказчикам. Почти все моментально ответили, поблагодарив за работу и надеясь на дальнейшее сотрудничество. Они всегда на это надеялись, правила рабочего этикета у них тут такие. Прыгнув на мотоцикл, я едва успел доехать до комендантского часа. В общежитии было тихо, видимо, люди готовились к новой учебной неделе. А в понедельник была жесть. Сузум уходил с кислой миной, у меня сложилось впечатление, что он пил все выходные. Массаж был в очень загадочном настроении, и весь завтрак просидел молча, глядя то на меня, то на Миека, которая была позитивным лучиком солнца в этом непроглядном мраке понедельничного синдрома. Девушка рассказала чуть ли не о каждом часе своих выходных. Кентян лишь слегка посмеивалась над ней. Потом была пара у кролика. Сегодня он выглядел весьма подавленным, поэтому острил совсем чуть-чуть. Но под конец, как и всегда, разорался, словно ворчливая бабка на базаре. А вот вторая пара меня неприятно удивила. Практика у Керри Сана началась со вступительного монолога, от которого веяло неприятностями. «Ну что, пилоты?» «Как я и говорил, курс подготовки у нас кратчайший. За неделю вы достигли определенных результатов. На этом, конечно же, ваше обучение по владению костюмами не закончено, ибо впереди вас ждет много открытий и новых возможностей. Но! Чтобы перейти на следующий уровень, вам всем необходимо пройти небольшое боевое крещение». Керри как-то странно улыбнулся. «Простите, Виктория подняла руку». «Да, Коросниченко-сан. То есть нам предстоит убивать людей?» «Именно. Пилоты охнули». «Отчего они хотели? Я вообще не понимаю такой реакции. Сказали же сразу, что мы будем зачищать город от бандитов. Все идет по плану. Поэтому вместо второй и третьей пары у вас будет живая практика». Сегодня операторы выступят в роли обычных наблюдателей, но не спешите мочить штаны. С вами будет отряд третьекурсников. Вместе с ними вы отправитесь на засекреченный объект и уничтожите живую силу противника, а затем дождетесь НПА и передадите дело им. Все просто. Ну а теперь все подходим ко мне и показываем остаток заряда. Те, чей заряд будет меньше трех часов, остаются в академии. Но не спешите радоваться, ибо, как я уже говорил, вас ожидает уборка. Директор настоял, что детям аристократов негоже мыть сортир, поэтому займетесь общественными работами. Я взглянул на свой остаток — 129 часов. Этого более чем достаточно. В итоге, после общей проверки, из дейспособных пилотов остались только я и Миека, у которой было пятьдесят шесть часов запаса. Отлично. Прямо мистер и миссис Смит. «Я разочарован, друзья», — возмущенно произнес кэрри «Ваш нынешний уровень заряда говорит о том, что вы ни черта не медитировали. Ладно, не Симура-сан и Матидзуки-сан». «Получаете первый зачет автоматом, а остальные...» «Что же, вы будете сдавать мне зачет в устной форме, друзья!» «О-о-о!» обреченно выдохнули пилоты. «В общем, нас с Миека отправили к гаражу». Там поджидал небольшой отряд из четырех облаченных в КАФ студентов. «Привет!» — к нам тут же подошел здоровенный парень и сложил шлем. «Меня зовут алан шенки Я командир отряда штурмовиков. Матидзуки и Чиро...» — я приветственно поклонился. «Ни Симурамиека...» — неохотно произнесла девушка и также поклонилась. «Хорошо. Это Рик, Стэн, Чинжин... Мои верные соратники...» — алан указал на трех ребят. «Описать их внешность крайне сложно, так как у всех были закрыты шлемы, поэтому я буду называть их «бравая троица».» Так вот, один из них стоял в обнимку с дробовиком, а двое остальных держали в руках двадцать первые тавры. Странный автомат. Такое ощущение, словно его корпус взяли из какой-то стандартной фантастической книги конца двадцатого века. «С чем пойдете?» алан подвел нас к черному минивену и распахнул задние двери. «Есть АК-12, тавры, бушмастер, но он один». Мне АК-12, я тут же взял автомат и закинул ремень на плечо. Мне то же самое, что и ему, произнесла Мьека, и тоже схватила автомат Калашникова. «Погодите!» — в гараж забежал капитан Колчик с небольшим чемоданчиком в руках. «Матезуки-сан, как же вы пошли на задание и без своего верного друга?» «Ох, нет, капитан!» «Ну не пойду же я с этим монстром на настоящее задание! Вы издеваетесь?» «Нет!» — капитан буквально впихнул мне в руки кейс. «Там два магазина, так что дерзай!» «Может, все-таки не стоит?» «Считай, что это обязательное задание от преподавателя!» Он повернулся к Миека. «Ниссимура-сан, вы уж там держите этих жеребцов в узде!» «Угу», — недовольно ответила она. «Удачи, ребята!» «И вам не хворать!» — обреченно вздохнул я. «Что он принес?» — поинтересовался алан «Да так, одну небольшую вещицу. Сувенир!» «Не обращайте внимания!» — сухо ответил я и вытащил орла из чемоданчика. «Ого!» — алан с уважением закивал. «Недурная пушка!» «Я бы не сказал!» «Так, у нас две минуты до выезда. Лаборатория Чешикино и Зуму...» «Находится в южной части города. Учитывая пробки, будем там через двадцать минут», — протараторил алан «Главное, слушайте меня внимательно и не делайте лишних движений». «А кого мы идем убивать?» — поинтересовался я. «Во-первых, не убивать, а вычищать город от заразы. А во-вторых, это производители и распространители очень вредного наркотика. Что-то вроде метамфетамина, только хуже». «Понятно». «Все в машину. У нас мало времени». Звук фонящего микрофона буквально пронзил актовый зал. «Дорогие друзья! Я рад сообщить вам, что, что дело о пропаже ключа активации, наконец, закрыто!» С улыбкой произнес Тайсё и, вытащив пистолет, прострелил голову одному из связанных бандитов, что сидели вокруг трибуны. «Осталось, Осталось только найти того, кто расскажет нам о местоположении этого самого ключа. Ну, ребята!» Маньяк спрыгнул со сцены и начал обходить актовый зал по диагонали. На креслах сидели связанные люди и тихо всхлипывали. «Почему вы молчите, а? Я что, говорю на непонятном языке?» Таисё резко остановился и подошел к молодой девушке. «Вот ты! Представь себе, что твое тело буквально рассыпается на молекулы. Ты бы попыталась вылечить этот изъян?» «Ну же говори!» Попыталась бы спастись. Хотя о чем это я? Ты такая же молчунья, как и все остальные. С этими словами Тайсё нажал на спусковой крючок, и мозги девушки ярко красным фонтаном вылетели в зал. «Что же вы молчите, а? О, вот ты!» Маньяк подошел к тучному мужчине И присел рядом с ним. — Может быть, ты скажешь мне, где ключ? — Промычал мужчина и начал дергаться. — Вот, вот, учитесь, идиот идиоты! Тайсё резко сорвал скотч со рта мужчины. — Говори! — Лаборатория Чешикин-Нойзуму занимается производством наркотиков. — Ты что меня за идиота держишь? Думаешь, я не знаю, какие вы тут опыты ставите? «Даже смешно. Лаборатория занимается настолько страшными экспериментами, что притворяется производителем наркотиков. Это же надо, а, дружок!» «У тебя две секунды». Тайсен оставил пистолет на висок мужчины. «Одна». «Две? Подождите!» — грохот выстрела эхом разлетелся по залу. «Одним идиотом больше, одним меньше». — Эх, никакой разницы. Может быть, ты? — А, нет. У тебя глаза преданные делу. Давай, до свидания. Тайсё выстрелил в молодого человека в костюме. — Может быть, э -э, может быть э -э, вам надо на трибуну? Вот, милочка, милочка, не бойся, иди сюда. Парень поднял связанную девушку... И, прострелив ей ноги, схватил за волос, а затем поволок в сторону трибуны. и «Расскажи мне все!» — Тайсё резко сорвал квадратик скотча с ее рта. «Я ничего не знаю. Честно, не убивайте меня, прошу!» «Свободно!» — выдохнул Тайсё, и кровь забрызгала трибуну. «Так, о, а это у нас директор! Хорошо!» «Давай поговорим с тобой!» Мужчина в пиджаке суетливо задергался, но Тайсё сорвал скотч и с него. «Итак, где ключи активации?» «Вы играете с огнем!» «Пфу!» — удивил, усмехнулся маньяк и присел на корточки «Ты что, хочешь пули в лоб?» «Нет». «Где ключи?» — Тайсё ударил директора рукоятью пистолета. «У меня уже никакого терпения не осталось». «Хорошо, я скажу, скажу. Они у господина Цубасы». «Цубаса...» «М-м...» фамилия». «Господин Тайсё!» — в зал вбежала женщина с огненно-рыжими волосами. «Там на подходе отряд зачистки из академии. Что прикажете делать?» «Какая восхитительную новость!» Тайсё застрелил директора и направился к женщине. марика это ведь студентики?» «Все верно». М -м, «Гнилая молодежь разваливающегося государства». «Хорошо, я поговорю с ними. Может быть, кто-то захочет к нам примкнуть». «Хорошо», — марика вопросительно взглянула на Тайсё. «Вы узнали, где ключи?» «Не узнал, где, но узнал, у кого. Так что сейчас поговорю со спиногрызами» а затем сразу же разберемся с одним моим старым знакомым Хе -хе -хе. лаборатория больше походила на старинный аристократический особняк в каком нибудь британском графстве стены были выполнены из красного кирпича Территория огорожена небольшим металлическим забором, да еще и во дворе красовалась живая изгородь. «Наружной охраны нет», — произнес алан глядя на монитор ноутбука. «Даже странно, но ничего. Видимо, у них много камер наружного наблюдения. Значит так, бойцы, поскольку сегодня ваш первый раз, да и к тому же с нами леди, то вынужден сначала провести быстрый курс». «Вообще-то я обучалась штурмовать здание вместе с госпожой Герц», возмущенно возразила Мьека. «Хорошо, тогда вы, скорее всего, знаете, что есть два типа штурма. Это скрытное проникновение и динамичная атака». «Угу», мы с пониманием кивнули. «Так вот, сегодня мы будем практиковать динамичную атаку. Будем использовать эффект неожиданности. Действовать нужно решительно и агрессивно». «Вот вам светошумовые гранаты. Рик будет открывать двери, а мы следовать за ним. Используйте шлемы для того, чтобы видеть цели. Тепловизор — лучший друг. Плюс система определяет, сколько живых объектов осталось в здании. Уяснили?» «Да». «А теперь пошли. Давайте, ребята, в темпе!» — воскликнул алан и открыл дверь. Оставив минивэн чуть поудаль от главного входа, мы довольно быстро побежали к дверям». Рик был чем-то вроде тарана, ибо он использовал дробовик со специальными патронами для того, чтобы отстреливать замки и петли, а своим телом у него неплохо получалось вышибать двери. Я думаю, что и к стенам его вполне можно применить. Датчики показывали, что возле входа два вооруженных человека. Как-то все это странно. Я бы даже сказал, тормознуто, что ли. И до безобразия тупо а, возможно, бандиты просто решили не церемониться с нами. Студенты же, как-никак. алан швырнул гранату в распахнутую дверь, мощный хлопок, и внутри раздались крики. Застрекотали автоматные очереди от стена и Чиджина. Мы прошли внутрь, и я увидел два трупа. Что важнее, они были связаны, а автоматы вообще приклеены скотчем. «Алан, тут что-то нечисто, похоже на засаду», — произнес я. «Вижу. Но датчики показывают, что остальные дальше по коридору. Вперед!» «А если бомба?» «Система говорит, что взрывчатых веществ нет». «Ты командир». «Я знаю. Поэтому меньше слов, Матидзуки-сан. Вперед! Вперед!» — прокричал алан и устремился за Риком, который, проломав очередную дверь, нехило отлетел обратно. «Так-так!» — из мрака коридора к нам медленно вышел он». Этот жуткий взгляд я ни с чем не перепутаю. Пускай я и видел его всего один раз, и тот во сне. — Какая приятная встреча! — Огонь! — прокричал алан Но Тайсё мгновение ока оказался возле него и ловко свернул ему шею. Я попытался выстрелить, но мое тело как будто оконемело. — Чёртова цепь! — Не так быстро, родные. В общем-то... «Сначала я хотел с вами поговорить, но, мало ли, может быть, у кого-то из вас все-таки есть мозги, и вы захотите выбрать правильную сторону, но потом вспомнил, что вы гнилая молодежь. Вы причина того, что прекрасная планета превратится в рай для активного меньшинства, торжество обычного человека, который так и будет продолжать ездить на плечах волшебников. И я хочу...» «Хочу, чтобы вы это услышали перед смертью, чтобы вы умерли с этими мыслями!» «Сука!» — Рик попытался выкрутиться, но тайсё дотронулся до его лба пальцем, и парень замертво повалился на пол. «Вот, продолжайте сопротивляться, чтобы ваш любимый император и дальше ездил на вас! Вы могли бы стать великими!» «Вы могли бы изменить этот мир, но, увы и ах, это ваш директор отправил вас на смерть. Скажите спасибо ему!» «Ну, в принципе, я закончил. Удачной загробной жизни!» Тайсё злобно расхохотался и щелкнул пальцами. Я почувствовал дикую боль в области сердца. Не могу дышать. Оставшиеся члены отряда тут же замертво повалились на пол. О, это знакомое чувство, когда смерть обнимает тебя. Критический уровень, отключение системы, произнесла Няшка, и экран внутри шлема тут же погас. Я упал на колени. Нет... Все не может так закончиться. Просто не может. Разум померк, оставив в сознании на доле секунды образ бездыханного тела Миека. Почему именно сейчас? Почему именно с нами? Аж душе стало легче, улыбнулся Тайсё и, оттолкнув ногой ближайший труп, направился к выходу. «Марико, ты где?» «Я здесь, господин!» — женщина с ярко-рыжими волосами вышла из-за угла. «Это же были дети!» «Это личинки гнили, которая продолжает портить мир. Прошу, не путай!» «Да и к тому же, кто знает, может быть, они выросли и стали бы могущественными волшебниками!» «А как я уже говорил, сильные враги нам ни к чему. Лучше вырезать эти сорники на корню». «Я поняла вас», — Марика лишь с печалью кивнула. «Стоит ли выслать людей за Матидзуки-саном? После моей вчерашней находки отпрыск этого больного идиота нам больше не нужен. Если увидишь его, то можешь убить. Вообще плевать. Лучше отправь людей за...» Не успел тайсё договорить, как закашлялся и сплюнул кровью. «Черт! Нам срочно нужны ключи, дорогая Марика». «В противном случае мы с тобой долго не протянем. Сделаем. Что с лабораторией?» ну, «Оставь тут несколько человек. Пускай по-быстрому соберут всю информацию, которая тут есть. Ну а в темпе? В академии уже по-любому в курсе, что их драгоценные выродки сдохли. Ха -ха. Сейчас они начнут собирать отряд и минимум через двадцать минут будут тут». «Да, господин, марика поклонилась». «Господин Тайсё!» — из мрака коридора выбежал молодой человек. «На нашу вторую базу вышла стерва из последней инстанции!» «Я ждал ее. Долго она. Целые недели прошла. А эта самонадеянная корова только сейчас поняла, где меня искать. Что же, ладно? Провернем небольшой финт. Скажите Сержу, что мне срочно нужен ходок. Заряженный. Мартин, ты меня понял?» «Да, господин Тайсё!» — молодой человек поклонился и поспешил убежать обратно во мрак. «Что сделать с людьми в актовом зале?» — поинтересовалась марика «Убейте их всех. Они больше похожи на крыс, чем на людей. Будет сделано, господин Тайсё». «Хм...» — маньяк присел на корточки и распахнул шлем одного из трупов. «Какая красивая девочка! Даже жаль, что умерла такой глупой и бесславной смертью. Чувствуешь ее аромат?» «Нет, господин Тайсё». «Эх, ладно!» — маньяк закрыл шлем. «Ты права, Марико. Это война. А на войне, как говорится, не до сантиментов. Буду ждать тебя возле штаба. Не забудь про Цубасу. Да, господин Тайсё».